Глава двадцать первая. По зову сердца. Темная ночь окутала маленькое поселение у реки. Люди ходили с горящими факелами и звали Заряну. Несколько мужчин увидели, как девушка уносила в небо черное каркающее пятно, и подняли шум на всю деревню. Но было поздно. Мирослава сидела на земле и заливалась горькими слезами. Светозар с охотниками осматривали все вокруг. А жрец Пересвет с поникшей головой сидел на лавке, что-то шептал и перебирал в руках обереги. «Нет, ее нигде нет», — в панике проговорил староста. «Как мы ее найдем, если совсем нет следов? Следопыты тут бессильны. В какую сторону идти?» Светозар посмотрел вокруг себя, и взгляд его зацепился за жилище Ярослава. Быстрым шагом он направился к нему, вошел без стука и начал искать глазами мужчину или медведя. Ярослав стоял спиной ко входу, босой, без рубахи, в одних портах, и что-то перекладывал на столе. Светозар зашел внутрь. «Ярослав!» Мужчина повернулся к старости, Мы с охотниками не можем угадать, в какую степь колдун унес Зарянушку. Сейчас пошлем людей во все стороны, но я боюсь, чтобы чего не случилось, и я не знаю, как скоро мы ее найдем. Я немного не успел. Видел, как они взметнулись в небо, прямо у меня перед носом. С горечью сказал Ярослав, «Я староста этого поселения. Молю тебя, найди ее, если сможешь». Готов наградить тебя богатствами и благами разными. Проси, чего хочешь. Готов преклониться перед тобой. Неважно, хоть в человеческом ты будешь в обличье, хоть в медвежьем. Староста опустился перед ним на одно колено. Негоже так, староста, Светозар. Встаньте. Подошел к нему Ярослав и помог подняться. И не нужно мне ничего от вас. Никаких благ. Он вновь отошел к столу. Ярослав, молю тебя. «Может, медведем ты ее найдешь?» «Я собираюсь за ней», — мужчина перетянул веревкой сверток с одеждой, едой и водой. «Что бы ни случилось, я найду ее, и мне за это ничего не нужно». Подошел он к Светозару. «Мне нужна только сама Заряна», — сказал ему в глаза. «Я не буду вам препятствовать. Думаю, что и Заряна души в тебе не чает». В последнее время не только в образе медведя. «Ярослав, найди ее!» Староста положил руку на плечо мужчины. Ярослав кивнул и проделал то же самое. «Что тебе нужно принести и сколько подготовить людей?» Уже бодрее уточнил Светозар. «Ничего не нужно. Я буду искать ее один. Остальные будут мешать и замедлять меня. Я всегда ее так нахожу». Звериным нюхом и любящим сердцем. Светозар поблагодарил Ярослава. Когда он вышел из жилища, его провожали всем миром, многие со слезами на глазах. Уж больно любили они Зарянушку с самого ее детства за солнечную улыбку и доброе светлое сердце. Ярослав закинул сверток с вещами на длинной веревке себе на плечо и двинулся в путь. Пройдя широкое поле, за которым осталось поселение, мужчина остановился. Он снял порты, убрал их к остальным вещам, завязал кулек так, чтобы ничего не болталось, и положил сверток на траву. Сделал шаг назад и начал превращаться в медведя. Через несколько мгновений разъяренный рев медведя прокатился по ближайшим окрестностям, долетая до самого поселения. Жители от неожиданности вздрогнули, и шепотом пожелали зверю счастливого пути. Медведь взял зубами сверток, принюхался во все стороны и тронулся в путь, ускоряя шаг. Ярослав чуял ее. Заряна словно звала его, а он мчался к ней так быстро, как мог. Когда местность ровная, поля или проходимые леса, то он мчался к ней медведям. А если впереди показывались горы, с обрывистыми краями и узкими проходами, то Ярослав бежал человеком. Останавливался он совсем ненадолго, и то, чтобы перекусить. Заряна очнулась в жилище злого колдуна, открыла глаза и убрала рыжие волосы со лба. «Где я?» — подумала она, приподнялась с лежанки и осмотрелась. Девушка потеряла сознание почти сразу, как оказалась высоко в небе а сейчас она пыталась понять, где находится. Заряна никого не увидела. Она подбежала к деревянной двери, но та оказалась заперта. В помещении почти не было вещей, только лежанка, стол, лавка и голые бревенчатые стены. Девушка подбежала к окну. «Ой, высоко!» Немного испугалась она и отскочила назад. Такое расстояние из окна до земли Зорька еще не видела но все же снова подошла и присмотрелась. Заряна заперта в высоком деревянном жилище колдуна. Окно выходило на небольшую поляну. Все остальное вокруг занимал густой высокий хвойный лес. Само окно ничем не закрыто, но поперек со стороны улицы заделано несколькими толстыми ветками. Просунуться наружу невозможно, только посмотреть сквозь них. Заряна тяжело вздохнула и отошла в сторону. За дверью послышался какой-то шум и тяжелые шаги. Девушка на и отодвинулась к самой дальней стене. Дверь отворилась, и вошел колдун в темной длинной одежде. Заряна отпрянула от стены к окну. «Пришла в себя, Заряна!» Мужчина снял капюшон и посмотрел на нее темными глазами. Худое угловатое лицо обрамлено прямыми черными волосами – «Как ты посмел выкрасть меня у моих родителей?» «Я твой отец, и не смей не признавать этого». Он подошел так близко к девушке, что она почувствовала от него холодок. «Отныне ты живешь со мной. Если образумишься, будешь слушаться и примешь веру темных богов, то я передам тебе свой дар и сделаю наследницей, а после выдам замуж» за моего влиятельного друга, тоже колдуна. — Да ты скорее сохнешь, чем дождешься этого, похититель невинных дев! — выпалила Заряна, прикоснулась обеими руками к его плечам и закрыла глаза. А -ха -ха -ха, моя девочка решила мне, темному колдуну, нанести удар своим колдовством. Ты думаешь, я не догадывался, что ты можешь обладать каким-то даром. Заряна отошла от него и непонимающе посмотрела на свои руки. Ее запястья окольцовывали два одинаковых браслета, похожих на те, что она выкинула в реку. Металлические украшения с черными воронами отличались от прошлых тем, что они в два раза тоньше и с другим замком. Она попыталась снять их, но тщетно. Колдун, Вновь засмеялся. "Твои способности заперты этими браслетами. Если ты согласишься на мои условия, сказанные ранее, то я освобожу тебя". "Пожалуй, я откажусь. Мне эти украшения больше нравятся, чем твои условия". "Ха-ха. Что ж, духом ты крепка, но ничего. Посидишь тут неделю, месяц, а может и год". Когда и образумишься. Темный колдун вышел из помещения и громко стукнул толстой деревянной дверью, а на улице обратился в стаю черных птиц, взметнул в небо и исчез в облаках. Зорька села на лавку и горько заплакала. В это время Ярослав бежал и не останавливался. Прошел уже почти весь световой день. Он знал направление. Там, где подводил нюх, подсказывало сердце. Медведь забежал в очередную рощу и сразу почуял затхлый запах болота. Но сворачивать с пути он не захотел, понимал, что это самая короткая дорога. «Зарянушка, я иду за тобой», — обращался к ней мысленно. Деревья с большой скоростью пролетали мимо него, попадались участки с водой, под лапами начинало хлюпать. Он ловко перескакивал с кочки на кочку. Заряна. Деревья редели. Медведь уверенно мчался вперед. Лапы соскользнули с очередной кочки, и медведь перестал чувствовать под собой опору. На большой скорости зверь угодил в трясину. Он старался оттолкнуться задними лапами, а передними с помощью когтей пытался зацепиться за твердую землю, Но чем больше он делал усилий, чтобы выбраться, тем быстрее его засасывало в болото. Мутная, вязкая, вонючая жидкость обхватила медведя и потащила вниз. Он зарычал и начал отчаянно спасать свою жизнь. Спина исчезла в трясине, зверь поднял морду вверх, прохладная жижа обхватила уши и голову медведя. Заряна, янтарные глаза зверя расширились и веки закрылись. Жадный глубокий вдох, и медведь полностью исчез в трясине. В доме злого колдуна Заряна ходила в заточении из стороны в сторону. Необъяснимое беспокойство охватило душу и сердце девушки. Это не было связано с колдуном и ее теперешним положением, было что-то другое. Ее сердце ныло, а как только она закрывала веки, то перед ней появлялись яркие янтарные глаза. «Ярослав, я знаю, что ты придешь за мной. Неужто приключилось что-то неладное с тобой? Как плохо мне!» Девушка села у окна, приложила ладонь к своей груди и глубоко задышала. Заряна грустно затянула песню, которая по непонятным ей причинам рвалась из ее груди. Ой, стучит мое сердечко, без тебя волнительно, и не нужно мне колечко, злато, колдовства, добра, Коли не с тобою рядом, Жизнь мне больше не мила. Где-то далеко, где лес граничит с топким болотом. Зловещая тишина окутала все вокруг. Ни зверь здесь не бежал, ни птица не летела. Оглушающую тишину нарушил глухой всплеск и тяжелый, жадный вдох мужчины. Над трясиной показалась голова Ярослава. Он превратился в человека прямо внутри густой вязкой топи. Все его лицо в грязи. Мужчина открыл глаза и проморгался. Он медленно вытащил одну руку и потянулся к берегу, зацепился пальцами за самый край твердой земли и стал вытаскивать вторую руку. Ярослав двигался очень медленно. Он понимал, что одно неосторожное движение и вновь может сорваться и утонуть в вязкой засасывающей жижи. Мужчина вытащил вторую руку, и стал обеими руками цепляться за влажный берег. Трава обрывалась, а пальцы скользили по сырой земле. Ярослав попытался дотянуться до березовой ветки, но она была слишком высоко. Недалеко он увидел свой сверток, который медведем обронил при падении. Мужчина подцепил его пальцами, придвинул ближе к себе, раскрутил веревку, которой перевязаны вещи, и кинул узлом на ветви. Она соскальзывала и лишь с четвертого раза крепко зацепилась за ветку. Ярослав медленно одной рукой потянул ее на себя, а второй сначала кончиками пальцев, а потом и всей ладонью крепко обхватил ветку и стал медленно подтягиваться на берег. Наконец, мужчина вытащил себя из трясины и выполз на твердую поверхность. «О-о-о-о!» крикнул Ярослав по-звериному, да так громко и грозно, что если недалеко и было какое зверье, то оно умчалось далеко от этого места. Он лежал спиной на траве и тяжело дышал. Ярослав встал, он почувствовал недалеко чистую воду. Всё его тело покрывала чёрная липкая грязь в перемешку с листьями и мхом. Мужчина взял свёрток в руки и пошёл прочь от топкого болота. Он дошел до небольшого озера, искупался в нем, надел рубаху и порты из свертка, а веревку повязал себе на пояс. Ярослав поспешно съел лепешку, запил ее водой и продолжил свой путь. Заряна стала чувствовать себя лучше. Она отвлеклась от грустных мыслей и рассматривала макушки высоких елей. Раздался нерешительный стук в дверь. «Странно, колдун бы не стал стучать», — подумала она. Дверь отворилась и захлопнулась за спиной Калаяра. «Негодяй!» — набросилась девушка на него с кулаками. «Не дури, Зарянка, угомонись!» — парень схватил ее за руки. «Да тебя прибьют мои родители! Тебя сожрет медведь! Ты что натворил?» Вырывалась и кричала на него девушка. «Забудь о них. Теперь у тебя, у нас, будет другая жизнь. Не смей ко мне прикасаться, муравьед несчастный!» «Ты хорошо одерешься, Зорька. Тебя опасно отпускать», — ухмыльнулся Колояр. «Все, не буду, только отпусти меня». Парень выпустил ее, и она отошла в сторону. «Как ты мог, Калаяр, предать меня?» «Я люблю тебя, Зоря!» «Не подходи ко мне и не прикасайся!» Девушка сжала свои кулачки. «Я не люблю тебя, Калояр, никогда не любила, и ты всегда знал об этом, и обманом помог меня похитить этому злому колдуну!» «Да, хорошо, что он надел на тебя браслеты, впитывающие колдовскую силу. Ты бы меня сейчас точно поджарила, как ягненка, правда, Заряна?» «Ненавижу тебя, предатель!» Девушка отвернулась в сторону. «Твой батюшка приказал мне охранять тебя». «Не смей его так называть!» — крикнула она на него. «Что ты делаешь, Калояр? Он же использует тебя в своих темных делах, а потом сразу выкинет за ненадобностью». «Нет, Зарянушка, у нас с ним соглашение. Я помогаю ему, а взамен он отдает тебя за меня замуж». Заряна истерично рассмеялась, Помни слова колдуна. — Ты еще более глуп, чем я думала раньше, колояр. — Заряна, подумай сама, ну зачем тебе те неродные родители, когда у тебя есть такой величественный родной батюшка? И медведь этот... — Замолчи, не смей так отзываться о моих любимых людях. — Любимых, значит? Забудь о Ярославе, Заряна! — разгневался парень. — Уйди во своясе, колояр всеми богами тебя прошу, уйди!» — закричала она. «Хорошо, я дам тебе время. Свыкнись, подумай, потом и поговорим». Калояр сжал кулаки, вышел за дверь и запер. «Я чувствую тебя», — Ярослав сбавил шаг, когда пробирался сквозь ели. Он подошел к границе леса, за которым увидел небольшое поле с высоким темным жилищем. Оно было необычным, с острыми пиками по бокам крыши. Своим грозным видом явно говорила заблудшим путникам, что лучше это место обойти. Заряна услышала шум и разговоры на улице. Она быстро подбежала к окну, вцепилась в ветки и всмотрелась вдаль. «Ярослав!» «Там мой Ярослав!» Сердечко девушки радостно подпрыгнуло и забилось быстрее. Мужчина в серых портах и светлой рубахе шел по полю к жилищу колдуна, а навстречу ему направлялся колояр с топором в руке. Заряна судорожно пыталась снять заколдованные браслеты, но ничего не выходило. Девушка не слышала их разговор и сильно волновалась за своего возлюбленного – «Ярослав!» — громко крикнула она ему. Мужчина поднял голову и присмотрелся. Он увидел ее, кивнул и вернулся к разговору с колояром. «Не любит она тебя. Ничего, стерпится-слюбится. Ее батюшка, который настоящий батюшка, он заставит ее усмирить свое строптивое дитя. Негоже без любви держать насильно подле себя». А тебя никто и не спрашивал, медвежья морда. Ты думал, раз она дружила со зверем, то и с тобой человеком ладить будет? А вот и нет. Чёрствое у нее сердце. Никого из мужчин она не видит, кроме животины домашней, да и тебя, косолапова. Это уж мы без вас, предателей общины, как-нибудь решим. Уйди с моей дороги, коли жить не надоело. Но нет, она моя. Калаяру хватил покрепче топор и встал в боевую стойку. «Как пожелаешь!» Ярослав снял рубаху, бросил ее в траву и закрыл глаза, готовясь к превращению в медведя. Но ничего не происходило. «Ха-ха-ха! Ты думаешь, что колдон настолько глуп? Он поставил вокруг своего жилища защиту от любого чужого колдовства. Попробуй теперь сразиться!» не медведем, которым ты всех пугаешь, а, как все, человеком. Что ж, добро, справедливо, — тихо, но твердо ответил Ярослав и сжал руки в массивные кулаки. Мужчины начали драться. Несмотря на преимущество колояра в виде топора, Ярослав ловко уходил от его разящих ударов и наносил при этом свои. Топор полетел в голову Ярослава но он присел, нанес противнику удар кулаком в живот, быстро выпрямился и выбил ногой топор из рук Калаяра. В это время в окне металась Заряна. Она побоялась кричать и звать Ярослава вновь, чтобы не отвлечь его от удара. Девушка прикусила нижнюю губу и молча припала к зарешеченному окну. Калаяр посмотрел на отлетевший топор и сжал руки в кулаки. Мужчины бились нещадно. Ярослав увернулся от удара и перехватил летящий в него кулак. Он нанес удары в живот, по ногам и в лицо. Они стали решающими. Калояр без чувств упал в траву, лицом вниз. Ярослав потер кулаки. Соперник ему достался довольно крепкий. Он быстро накинул свою рубаху и побежал к башне колдуна, где была заперта Заряна. Девушка услышала быстрые шаги за дверью. Она взволнованно задышала и с волнением перетаптывалась около нее. Толстая деревянная дверь отворилась, и внутрь вошел Ярослав. Заряна тут же подскочила к нему и обняла за шею. «Ярослав, я так волновалась за тебя! Калояр самый сильный в кулачном бою!» Девушка осмотрела и погладила лицо мужчины с садинами и небольшими кровоподтеками. «Ничего, ничего. Теперь не самый. Ты как? Все хорошо?» Заряна кивнула. «Бежим скорее». Колдун оградил свое жилище от любого колдовства. «Нужно убежать подальше отсюда. Неизвестно, когда он тут появится. А я не могу превратиться в медведя». Они взялись за руки, выбежали из жилища и помчались к лесу. Когда пробегали мимо лежащего колояра, Зорька остановилась и посмотрела на него. «Он жив! Бежим быстрее!» — успокоил ее Ярослав и потянул за собой. Девушка одной рукой приподняла подол своей рубахи, а другой покрепче вцепилась в широкую ладонь Ярослава. Они быстро исчезли в хвойном лесу.